Глава 15 Кира Ну что, как первый рабочий день? Поинтересовалась у меня Евгения за ужином. Новеньких сегодня отпустили пораньше, я приготовила яичницу с помидорами и болгарским перцем. Фирменное мамино блюдо. Не заблудилась, не пропустила на обратном пути свою остановку. Хм, все в порядке, ты очень хорошо объяснила. Отозвалась я. Работа не слишком сложная, надо только быть внимательной и технику безопасности соблюдать. «А что, Кирилл?» Женя пытливо заглянула мне в глаза. «Подходил к тебе?» «Угу. Но я его отшила. Думаю, больше не подойдет». Однако я ошибалась. Уже на следующий день этот нахальный парень появился снова. Вернее, сначала он проехал мимо на своем ретро-поезде, в кабинках которого сидели дети с родителями, а затем в перерыве заявился и принёс мороженое. Вишнёвое с шоколадной крошкой. Очень вкусное. Я его ещё вчера распробовала. — Это подкуп? — осведомилась я. — И почему у нас совпадают перерывы? Нигде от него не спрячешься. — Это знак внимания. Протягивая мне стаканчик, отозвался Кирилл. Сегодня он перепрыгивать за граждение не стал, стоял за ним. Но оно было невысоким, так что препятствием не служило. «Я не хочу. Сам ешь», — отказалась я. «Тогда от чего ты хочешь? Сладкую вату? Скажи, я куплю». «Что, денег много? Ну, откуда? Я же обычный студент. Как и все тут. Просто захотелось сделать тебе приятное». «Спасибо. Мне ничего не нужно». «Почему?» «В самом деле, ну что я тебе сделал, если ты из-за того поцелуя, так после того, как ты меня облила к о ф е и квиты?» «Как у тебя все просто!» вздохнула я. «Хотя бы дай мне шанс. Ну, хочешь, я попрошу прощения. Могу даже при всех прокричать на весь парк!» Вдруг заявил он с такой решимостью, что я почему-то сразу поверила. «Действительно ведь прокричит!» «Не надо!» Остановила я его. «Значит, ты меня прощаешь?» Кирилл перегнулся через заграждение. Его глаза оказались совсем близко, темные, шальные. «Зачем тебе мое прощение?» Я в самом деле не понимала. «Тут ведь достаточно девушек, кроме меня. Так какой ему резон ходить за мной и пытаться что-то доказать?» «Потому что ты мне нравишься». «Ты серьезно?» А то я не целую тех, кто мне не нравится. Не веришь? Управляющий же сказал, что нельзя, а ты... Да мы ведь просто разговариваем, только и всего. Так как, прощаешь меня? Да. Понимая, что иначе от него не отделаться, выпалила я. Тогда держи. Кирилл чуть ли не силком всучил мне уже начавшее таять мороженое. До встречи, Кира. Улыбнулся и у ш ё л Даже не предложил провести время на перерыве вместе. Я озадаченно уставилась на мороженое в руке. И как это все понимать? «Кирилл, я был очень доволен собой. Кажется, мне удалось нащупать верную линию поведения». Моя знакомая из самолета не из тех, про кого говорят. Если девушка знает себе цену, значит, она много раз ее называла. Нет, тут совсем другое дело. Кира — романтик, и с ней нужно во всем соблюдать меру. Быть одновременно и дерзким, как бэдбой, и милым, как плюшевый мишка. Сложно, но интересно». Вот мне уже удалось добиться ее прощения за тот поцелуй, и мороженым она в меня не бросила. Уже прогресс. Вчера мне позвонил Мирослав, и я снова напомнил о его обещании приехать. На что старший брат опять заявил, что пока никак много работы. «Эй, а кто собирался за мной приглядывать?» «Впрочем, может, и хорошо, что он задерживается. Ведь должен же я куда-то п р и в е с т и Киру?» «Хотя нет». Наша квартира не подходит. Она слишком шикарная для простого студента. Нужно подумать над другими вариантами. Время еще есть. Едва ли эта крепость пойдет так быстро. Вот только мне не нравилась ее дружба с Евгенией Мироновой. Но я очень сомневался, что та рассказала Кире правду обо мне. Будь это так, мои слова о том, что я простой студент, не прокатили бы». В перерыве я сидел на лавочке и ел хот-дог, лениво глядя по сторонам. Вчерашний день был сокращенным, а сегодня придется доработать до самого вечера. Как остальные операторы, кто торчит на одном месте, еще со скуки не подохли, не представляю. Это для посетителей тут место отдыха и развлечения. Для работников тоска зеленая. Мне улыбнулась и помахала рукой продавщица воздушных шариков, но я сделал вид, что не заметил. «Хорошенькая, однако, сейчас не до нее. Нужно сосредоточиться на Кире. Кира — девочка-загадка. Кира — ангелочек, который может в мгновение ока превратиться в чертенка. Это будоражило и заводило. Мне всегда нравились контрасты, а еще тайны, которые хотелось разгадать, и обернутые в несколько слоев бумаги подарки, которые так и тянуло развернуть. Кира станет моим подарком». А предупреждение управляющего насчет служебных романов... <сёк> Но ну не будем же мы обжиматься у него на глазах. Все можно держать в секрете. Так даже пикантнее. Приправа в виде чего-то запретного никогда не помешает. Больше я сегодня к Кире не подходил. Иногда нужно уметь выжидать, держать дистанцию. Очередной жаркий летний день казался бесконечным. Хорошо, ближе к вечеру детей, желающих прокатиться на ретро-поезде, стало поменьше, и я отдыхал в надежде, что затишье продлится до конца рабочего дня. Вечером, когда вернулся домой, проверил остатки на банковской карте. Долго смотрел на цифру, осмысляя масштаб трагедии. Столько мне даже в школе на карманные расходы не давали, давали больше». Налички, снятые еще на юге, тоже осталось совсем мало. Ха, похоже, мне грозит финансовый кризис. «Когда там зарплата?»